Глава 29. Грав. Заинтересовавший меня курган остался позади. Произошедшее на его вершине неожиданно затронуло в глубине души некую струну, пробудившую настоящее любопытство. Захотелось узнать, что собой представляла цивилизация прошлого, до каких вершин добралась, соединив магию и технологию. Судя по всему, достижения, наблюдаемые вокруг, всего лишь остатки роскоши великого прошлого. До недавнего времени ни наличие Големов, как яркое воплощение техномагии, ни мои куцы и магические способности живого интереса не вызывали, интересовался лишь по жизненной необходимости. «Раньше на Земле я таким не был. В который раз убеждаюсь, что перемещение в новое тело и слияние моего сознания с остатками памяти настоящего барона Ласкана сильно повлияли на мой характер и частично на мировоззрение. Тем не менее, радует, что осознаю произошедшие изменения, значит, постепенно становлюсь прежним». Я еще долго размышлял в подобном ключе и все больше убеждался, что будущие приоритеты необходимо скорректировать. И чем быстрее, тем лучше. Утвердиться в качестве барона, защитить собственную жизнь и отдать долг рысям за то, что они, как ни крути, спасли мою жизнь, вытащив с того света – это хорошая цель, но не способная удовлетворить мои личные потребности и устремления. Нужно нечто иное, и я, кажется, нащупал еще не путь, но тропинку способную вывести меня к нему». После сделанного промежуточного вывода настроение улучшилось, и даже начавшийся дождик со снегом не в состоянии был его испортить. Мою задумчивость никто не прерывал. Ехали все молча, в тревожном ожидании. Один я не смотрел по сторонам, занятый своими думами, далекими от настоящей реальности. Как оказалось зря. Не размечтайся я то, как знать, возможно именно мне удалось бы первому узреть опасность. А так в меня же первый болт и прилетел, задев на плечник касательной и оставив неприятное ощущение от в лицо смерти. Раздались вопли перепуганных возниц, брань предсмертные хрипы и стоны раненых. Им вторили крики нападающих, выбегавших из-за деревьев. Хватило нескольких секунд осмотреться и оценить стремительно изменившуюся обстановку. Долора среагировала с невиданной для женщины сноровкой и моментально залезла под телегу. Вот что значит жить в неблагополучном районе. Трое возниц лежали на телегах без признаков жизни. Еще один вскочил с перепугу и тут же вывалился на дорогу, где завыл от полученного в ногу болта. Остальные наемные работники бестолково суетились, выхватывали ножи топоры. Сомнительно, что им это поможет в предстоящем столкновении. Измененные не подкачали. Ларт и Фларт уже натягивали тетиву. На своих луках Бран вскинул посох. Судя по возникшим коротким красноватым вспышкам у навершия посоха, хитрец сейчас выпустит нечто убойное». Дружинники не успевали среагировать на нападение столь же быстро. Хама к тому же словил стрелу в правую руку, а лицо заливало кровью. Теперь оказать достойное сопротивление не сможем, это без учета, что более от полученного ранения он еще наверняка не почувствовал в полной мере. Десятник Фиш спешил к Зуриму и на ходу кричал, чтобы тот тоже лез под телегу. Я даже успел подумать, что, по идее, десятник обязан торопиться на защиту своего господина, а не механика, но, пометуя о почти родственных отношениях между ними, мысленно махнул на это рукой. Врагов же оказалось на удивление много. Не меньше четырех десятков орущих бородатых мужиков неслись к нам, размахивая мечами и секирами. По внешнему виду явно не разбойники. Сомневаюсь, что лесная братья поголовно носит кольчуги, шлемы и имеет добротные щиты. И уж подавно бандиты не смогут купить и содержать големов. Как раз, ломая нижние ветви деревьев и кустарник, выметнулись на открытое пространство штук 8-9 боевых машин неизвестной мне конструкции, похожих своей статью на медведей, рьяно направившихся в нашу сторону. Стоило учитывать и стрелков, не прекращающих обстрел. На счастье, последующий залп пришелся не по нам. Наши големы более достойная цель, поэтому арбалетчики и лучники усердствовали, стремясь нейтрализовать угрозу до того, как машины начнут контратаковать. И болты пошли в ход непростые. Два голема тут же повалились на землю и конвульсивно, словно живые, задергались с суставами. Интересно, чем это их? Дальнейшие мысли моментом выветрились из головы, стоило первому противнику подлететь к чернышу на расстоянии удара. Как подлетел с криком, так и улетел молча. Я даже среагировать толком не успел. Лишь инстинктивно схватился за луку седла, чтобы не свалиться, когда конь вздыбился и ударил человека передними копытами. Началась такая кутерьма, что я при всем желании не успевал отследить происходящее вокруг, молча пытался отмахиваться мечом, и если бы не черныш со своей агрессивностью, отгонявший наседающих врагов, то быть мне мертвым без права на повторное возрождение». В империи големов продают с базовыми установками, в которых прописаны ограничения на действия без приказа. Делалось это, как нетрудно догадаться, не только в целях экономии на браслетах распознавания для солдат, но и для сохранения жизни мирных жителей той страны или территории, где будут нести службу приобретенные големы. Как правило, уже по просьбе покупателей специалисты от продавца за дополнительную плату внедряют в кристаллы требуемые изменения. Этот процесс может продлиться достаточно долго, в зависимости от количества големов в партии и чего именно хочет новый владелец. С поддержанными боевыми машинами дела обстоят по-разному, особенно в такой глуши, как свободные земли. Тут при покупке голема с тебя потребуют сначала плату за обнуление до базового состояния, и только потом начнут внедрять в кристаллы пакеты с необходимыми покупателю моделями поведения, и берут за обе процедуры немалые деньги. Из-за ограничений во времени мы этим не занимались в принципе, тем более Зурим убедил меня, что тратиться не надо, что он вполне способен самостоятельно скопировать необходимый пакет модели поведения из кристаллов, оставшихся в замке от старых големов, поэтому я особо не переживал. Но даже при базовых установках голем иногда способен среагировать непропорционально угрозе, оставив от потенциального агрессора рожки до ножки. Например, неадекватно воспринять кисть на рукояти меча у мимо проходящего воина. Поэтому в избежание инцидентов лучше големам, без соответствующих атрибутов, гарантирующих безопасность, лишний раз не приближаться. Големам же с неизвестными установками вообще подходить не рекомендуется. Это будет, как тогда, в замке с Зуримом, не прошедшим даже простейшую голосовую идентификацию. Я так понимаю, что с аналогом земного программирования в древности дела обстояли гораздо лучше, и в боевые машины закладывалась способность отличать друзей от врагов по внешнему виду, знакам различия, поведению и куче других второстепенных признаков. Но что было, то прошло. Сейчас у нас имелись командирские браслеты распознавания, а возницы носили дешевые солдатские, генерирующие при запросе сигнал свой-чужой. За судьбу же случайных встречных не опасался. Я, Бран или Зурим, успеет отдать приказ не трогать посторонних, случись недопонимания. В нынешней ситуации ошибка командира, спланировавшего засаду, заключалась в том, что он не учел отсутствие в кристаллах големов базовых установок. Наверняка думал, что без приказа исходящая опасность от них будет минимальна. На самом деле только тройка росомах, вынужденная приобретенная у барона, Белиша была обнулена. Он единственный, кто позаботился о приведении товара к общепринятому предпродажному состоянию. Еще бы, при такой-то предоплате. Так что только они неукоснительно действовали согласно командам или при непосредственной угрозе. Приказы никто за такой короткий промежуток времени росомахам не успел отдать, однако остальных големов и брана хитреца с лихвой хватило, чтобы спустя минуту после начала нападения оно превратилось в тотальное отступление, и выглядело это впечатляюще. Бран хитрец. Бран к своему неудовольствию почувствовал чужих лишь перед самым моментом нападения. Из организованных укрытий сквозь искусно встроенную в ландшафт иллюзию начали выбегать солдаты, да появились первые жертвы от залпов вражеских стрелков. Умудренный опытом колдун моментально сообразил, что его невнимательность связана с наличием в рядах врага мага, сумевшего скрыть не только мечников, но и следы работы с энергетическими потоками. Скорее всего, этот маг не очень силен, иначе ударил бы первым как раз он, а не лучники, но уж точно не дилетант. Умеет работать со стихией воздуха на очень тонком уровне, раз сотворил такое». Брану редко встречались одаренные, способные на столь вычурное использование стихий. Подобный уровень умений дается лишь накопившим богатый опыт или талантливым. В любом случае перестраховаться не помешает. Мага, слаб он или нет, необходимо найти и нейтрализовать до того, как тот натворит непоправимое. Мог ведь заготовить заранее нечто убойное и в любой момент активировать ключ. Однако до него еще нужно добраться сквозь волну солдат, чем хитрец и занялся. Пригройте меня, повелел Бран Близнецам. Молодые измененные еще до прозвучавшего приказа достали луки и открыли ответную стрельбу, выискивая среди деревьев силуэты лучников или арбалетчиков. Прицеливание осложняло наличие густо растущих елей вдоль дороги. Ни ларт, ни фларт, к досаде брана не могли отличить настоящие деревья от призрачных. Тем не менее, парочку неосторожных лучников пострелить ему удалось практически сразу. Рядом раздался скрежет от падающих, выведенных из строя големов и крики раненых возниц. Но звучание битвы привычно рысям и не отвлекали на пустые действия. Наоборот, на слух лесные воины легко определяли сектор с наибольшей опасностью и умели своевременно реагировать. Хитрец высвободил из аккумулирующих узлов посоха энергию и усилием воли направил ее по силовым каналам, ведущим к триграмме, отвечающей за взаимодействие со стихией огня. Над торцом вспыхнуло отображение знака. Затем вспыхнул еще один, отвечающий за воздух, и следующий опять огненный. Хитрец соединил их воедино и запылала оранжевая фигура неправильной формы. Она изменялась в бешеном ритме, как будто живое существо корчится в муках, пытаясь вырваться. Колдун не стал дожидаться, когда нестабильная конструкция выйдет из-под контроля. Быстро добавил еще энергии и коротко вскрикнул от усилия, направляя колдовское творение в бегущих людей. «Жидкий огонь накрыл достаточно большую площадь, словно из большой бочки его расплескал великан». Крики гибнущих тотчас ударили по ушам, а запах человеческого паленого волоса и мяса с помощью ветерка начал победное шествие по округе. Не дожидаясь ответного удара, колдун активировал заготовленный комплексный щит, должны прикрыть его и рядом стоящих соплеменников. Защита, способная противостоять нескольким разноплановым по воздействию атакам, долго не продержится, но в данном случае энергии щита должно хватить на очередь попадания из арбалетных болтов и на отражение одиночного магического воздействия средней мощности. А там и големы в бой вступят, и станет легче, их для этого и покупали. К сожалению, барон сейчас находился вне досягаемости защиты, правда, глядя на происходящее вокруг Ласкана, с угрозами в ближайшие пару минут справится его конь. Уж больно боевитая у барона животина на зависть любому воину. Главное, чтобы маг не додумался проигнорировать колдовство и не нанес свой первый удар по граву Ласкану. Барон все еще нужен рысим, и смерть его пока что крайне нежелательна. Длинная тонкая водяная плеть выметнулась из иллюзорного прикрытия и уткнулась в щит, едва не пробив его. Хитрец засек, откуда тянутся силовые линии, сформировавшие и удерживающие в стабильном состоянии плеть, и, не приказал ближайшим големам идти в атаку в том направлении. Бросив на ходу распоряжение близнецам помочь барону, сам под прикрытием големов поспешил навстречу с магом. Пару раз пришлось отмахнуться посохом от особо неадекватных, но основную работу проделали боевые машины, справились они просто прекрасно, да и на что люди могли рассчитывать, напав на отряд, в составе которых 27 боевых големов на ходу? И пусть большая часть представляли собой старые модели, тем не менее голем — это голем. Ни один простой воин не способен противостоять в открытом бою даже самому слабому творению механиков и магов, если у него нет в арсенале достаточно мощного оружия. Хитрец миновал начавшую развеиваться без постоянной подпитки иллюзию и вломился в невысокий кустарник, точнее, в то, что от него осталось после того, как тут прошлись големы. Первым делом колдун активировал заготовленный по пути огненный шар. Пришлось тут же запустить его в группу латников, довольно успешно отбивающих нападки следопытов и теней своими короткими алебардами с непростыми лезвиями на древке. Настолько непростыми, что один из следопытов уже успел лишиться всех конечностей и обрубком валялся в прелой от сырости листве. Единственное, что он был сейчас способен, только вращать головой и истекать мысленисто и жидкостью из многочисленных прорубленных мест. Но в строю еще оставались другие машины. Они своими непрестанными атаками полностью парализовали передвижение противника, попросту взяв группу в кольцо. Латникам бога удавалось выжить благодаря подвижным воздушным щитам, что сформировал и поддерживал искомый маг. Бран отметил, что решение довольно оригинальное. Если одаренному сил магических не хватает, а пространственного мышления умения концентрироваться в достатке, то этот тип защиты вполне способен в некоторых случаях заменить самые распространенные куполообразные щиты или стену. К тому же, продемонстрированная вражеским магом защита позволяла пехотинцам активно нападать. Хитрец поставил себе в памяти зарубку, что нужно потренироваться в создании такого же, в наполненной опасностями жизни измененного, любое умение не лишнее. Огненный шар хитреца не преодолел с первого раза магическую защиту, хотя в глубине души он надеялся на такой исход. Чуда не произошло. Подставленный щит покрылся рябью, но выдержал. Звук от столкновения больно ударил по ушам, и на краткий миг дезориентировал вражеского солдата, перед которым висел щит. Макс реагировать не успел, и один из следопытов воспользовался моментом, моментально убив двоих, разрушив плотный строй, что позволило остальным големам быстро покончить с противником. Бран выкрикнул приказ не трогать оставшихся в живых мага и истерзанного, но еще живого латника. Колдун оттянул от запитанной три грамма энергию обратно в посох. Вместо огненного шара вновь приготовился установить щит. Подумал, что неплохо было бы сначала допросить эту парочку, особенно мага. Бореол Емкость узлов в посохе не безгранична, поэтому стоило поберечь энергию. Бариол приказал колдунам по возможности тратиться по минимуму. Не нужно быть гением, чтобы понять, еще до темноты понадобятся все накопленные резервы. К сожалению, не всем удалось исполнить требования вождя. То тут, то там доносились отголоски мощного колдовства. Бариол гасил недовольство в душе, сохраняя на лице каменное выражение, даже позы не менял. Изредка реагировал на принесенные вести отдавал новые распоряжения. Сам пока что не принимал участия в битве. Как один из самых опытных колдунов, выжидал и берег собственные силы для будущей атаки. Он не сомневался, что в скором времени понадобятся все его умения. Несмотря на первоначальное незавидное положение попавших в засаду рысей, ситуация постепенно начала выправляться. И именно это Бариола беспокоило больше всего. Но не мог противник, обладая численным превосходством и использовав элемент внезапности, так бездарно проиграть битву, которую он, случись ему, командовать на той стороне никогда бы не сдал. Значит, что-то здесь не так, что-то он упускает из виду. Вождь еще раз сопоставил в уме расположение на местности армии рысей и змей. Судя по последним донесениям, большинство воинов его племени сейчас сконцентрировались неподалеку от берега Крохотного озера, которое даже названия не имеет, и вот-вот прижмут врагов к воде, где расправиться с ними станет не в пример легче. Многие колдуны-рыси неплохо взаимодействуют с водой. Достаточно поработать с этой стихией, и устроившим засаду змеям не поздоровиться. «Мой вождь!» — прервал тревожные размышления Бариола очередное запыхавшийся вестовой. Давид совсем мальчишка. Бариол кивнул, дозволяя говорить далее. — Юлар, кривой нож, прислал меня передать, что разведчики заметили приближение воинов со стороны заката. Они несут тотемы орлов и коршунов, — Протораторил юный воин и застыл в ожидании реакции вождя. Бариол едва сдержал тяжкий вздох. Хорошо, что сформировали из следопытов небольшие отряды наблюдателей, в обязанности которых входил поиск скрытых резервов врага и оповещения в случае обнаружения подхода помощи змеям дополнительных сил. Предусмотрительность оправдала себя. Тем не менее Бориол чувствовал себя обманутым. Его перехитрили. Оказалось, это не рыси пришли побеждать. Рыси пришли проигрывать. Враг просчитал его действия и хорошо подготовился. А змеи... Змеи многочисленные. Ими пожертвовали ради победы сформировавшегося союза. Жаль, коршуны предпочли выступить не на той стороне. «Интересно, что им пообещали?» — сам себя спросил Бариол. Ответа он не видел и очень захотелось задать вопрос вождю Коршунов лично. Для этого необходимо выжить и вытащить из захлопнувшейся ловушки большинство воинов племени. Стоило также учитывать саблезубов, бирисов и тигров. Воины этих племен точно без дела не сидят. Возможно, их отряды уже перекрывают тропы. Если это так, то вырваться будет, ох, как непросто» повести все отряды! Мы отступаем!» — нехотя произнес Бариол организованное отступление – самая сложная часть любой битвы. В один миг довести нужную информацию до каждого воина практически невозможно. Многие в пылу сражения попросту проигнорируют приказ. Даже дисциплинированные воины иногда впадают в ярость и не слышат ничего и никого вокруг. Для них существует враг здесь и сейчас, остальное представляется неважным. С такими Бариол в глубине души распрощался. Он принял тяжелое решение пожертвовать малой частью своего воинства, нанеся массированный колдовство, удар по рядам змей, среди которых мелькали грубки вклинившихся далеко вперед, слишком увлекшихся рысей и тем самым практически прекратить сражение. Такой непопулярный шаг сэкономит время и спасет многие жизни. Бориолт знал, что в будущем ему придется выдержать целый шквал негодований, и, возможно, предстоит доказывать в поединках свое право оставаться вождем. Он был готов ко многому, и поединки казались не самым страшным последствием принятых им судьбоносных шагов. Борелу никогда не хватило бы собственных сил для задуманного, поэтому пришлось созвать нескольких самых сильных и верных колдунов. У остальных возникло бы множество вопросов, а на объяснение нет ни времени, ни желания. Использовать стихию воды сразу недальновидно и затратно. Проскрипел противным голосом старый Марги. Колдун многоопытный, но вредный до нельзя. Бареол его не любил за склочный характер, однако уважал. Тот преданно служил еще его отцу и в молодые годы водил с ним дружбу. Враги не идиоты, наверняка готовы противопоставить нам все имеющиеся силы. Что ты предлагаешь, уважаемый Марги? поинтересовался вождь. Удар нужно наносить из мест. Откуда враг не ждет? Не играй в загадки, уважаемый Марги, попросил Бариол, и так время словно сквозь пальцы уходит и тратит его на отвлеченный разговор и глупо. Вместо ответа старый Марги ткнул пальцем вверх, указывая на ближайшее дерево. Все собранные волей и вождя, одаренные одновременно, подняли головы, пытаясь рассмотреть, что там увидел пожилой колдун. Не туда смотрите, Олухи прикрикнул Марги, но никто и не думал обижаться на почитаемого многими соплеменниками колдуна. «Ульи черных пчел!» И до Бориола дошло, что предлагает сделать старые Марки Разбудить черных пчел и натравить на змей, когда врагам не останется ничего, кроме как спастись в холодных озерных водах. Тут-то и накрыть их, применив мощное заклинание на основе той же воды. И это можно сделать достаточно быстро, сохранив тех, с кем уже мысленно распрощался.